— А зачем принесли другую? «Милиция — Милиция? — спросил я. — Будет вам милиция. Я снял трубку и набрал 0,1. Девушка прекратила визжать и молча смотрела на меня. Кишью лайл Пожарный охрана слушает, — раздалось в трубке. Я нажал на рычаг и набрал 0,2. — Ничего, со всяким бывает. Не каждый день тебя обворовывают, да еще и так затейливо.